Глава 20 Абсолютная больница Космос тоже больница. Еще один малоубедительный факт Ситуация быстро перетекала в новую крайность, но версия духа звучала весьма правдоподобно. По предложению духа, мы снова вернулись к городу К. В отсутствии городоначальника или руководителя больницы господин Ай не мог уже обеспечивать врачи проектами и средствами. Однако не имеющая себе равных медицинская структура продолжала, наверное, по инерции, вести кипучую деятельность. Врачи встали на скейтборды, нацепили реактивные ранцы, уселись за штурвалы самолетов, герокоптеров и вертолетов и принялись отлавливать в свои сети одного больного за другим. В палатах было не протолкнуться. Мы с духом абстрагировались от этого процесса и полетели по разным уголкам космоса. На каждом небесном теле каждая цивилизация также обретала форму больницы. Над кратерами и на берегах омячных озер возвышались многоэтажные амбулатории и стационары. Повсюду горели красные крестики. Везде из-за закрытых дверей доносился вой лишенных свободы больных, Трупами заваливали морги, размещенные в котлованах вулканов. Летел я среди звезд, а мыслями возвращался ко всем тем недоразумениям, которые я пережил за время лечения в городе К. Объяснить их все можно было только одним. Весь космос и есть больница. Я не удержался от предположения, что мантра «Жить дальше» ничего не дает. «Какая разница, живой ты или дохлый? Одно с другим уравнивается. И так в масштабах всего космоса». «Да, непостижимость». Я вроде бы наконец-то понял смысл, вкладываемый в это слово. «Космос еще непостижимее, чем любая непостижимость». Дух будто выносил космосу приговор. «Он увидел в себе больницу». «Пациент и врач в одном лице. Космос — абсолютная больница» сам лечит свою болезнь. Я предположил, что в настолько непостижимом мире просто не может не быть всеохватывающей абсолютной больницы. По аналогии с городом К, который немыслен без центральной больницы. Но я также вспоминал Нечистоты, которые переполняли каждую палату, а за одной длинные очереди, и подставных пациентов, и родных, которые повсеместно шли на крайние меры, вплоть до взрывов, чтобы отомстить врачам за утраченных близких. Как-то не сходилось все это. Да и зачем космосу для собственного излечения потребовалось отбирать у меня дочь и производить ее в авиамедсестры? В служе же я спросил — Но ведь холодные пятна одними примочками хлорида натрия и глюкозы не вылечить. Не пытайся понять абсолютную больницу с позиции ограниченного человека. Дух проговорил это сурово и осуждающе. «Космосу нужна медицина, как аксиома. В ней содержатся и утверждения, и доказательства, что все — рождение, старость, болезнь, смерть — суть страдания». Это отвечает основополагающим закономерностям мириада миров. А, в этом смысле. Значит, отделение патологии всегда будет при делах. По факту, у развитых внеземных цивилизаций медицина уже сменила физику. Считай, это теория великого объединения в действии, общее толкование того, что творится во Вселенной. Никто уже не тратит впустую силы на поиск истин в космосе. Все сосредоточенно пытаются продиагностировать, чем он болен. В больничной библиотеке я разузнал, что в эпоху медицины уже окончательно устаканилось представление о медицине как физической науке. И в физике, и в медицине нам приходится иметь дело с молекулами и атомами, кварками и глюонами. Следовательно, замена физики на медицину была бы Очередным проявлением все той же фармацевтической диалектики. Космосу тяжело приходится. Более четко выразить чувства я не мог. Ого, он совсем беспомощный. Космос, как и все сущее, тоже хочет жить дальше. А зачем нам это вообще? Если ты не собираешься жить дальше, то надо умирать. Даже космос боится смерти. И космос боится смерти, а болен он неизлечимо. Но как космос может осознавать, что он болен? Чтобы ответить на этот вопрос, дух продемонстрировал мне одну штуку.